Этот мир никогда не видел Солнца. Около полумиллиарда лет он, жертва враждующих гравитационных полей, висит между двумя галактиками. В далеком будущем равновесие нарушится в ту или иную сторону, и он понесется через световые века к теплу, которого ему знать еще не довелось. Сейчас же здесь царит невообразимый холод. Межгалактическая ночь отняла у этого мира тепло. Однако тут имеются моря. Моря единственного вещества, который может существовать в жидкой форме при температуре чуть ниже абсолютного нуля. В мелких океанах гелия, омывающих берега диковинного мира, электрические течения бесконечны, а силы их не убывает. Сверхпроводимость – самое обычное явление. Процесс переключения может происходить миллиарды раз в секунду в течение миллиардов лет, причем с незначительными затратами энергии. Самый настоящий рай для компьютеров. Нет мира, настолько же непригодного для жизни, как этот, и настолько же удобного для искусственного интеллекта. И разум здесь есть, он сосредоточился в кристаллах и микроскопических металлических нитях, разбросанных по всей поверхности планеты. Едва различимый свет двух соперничающих галактик, незначительно усиливающийся каждую пару веков за счет вспышек сверхновых, озаряет пейзаж из причудливых геометрических фигур. И здесь царит полная неподвижность, поскольку в мире, где мысль мгновенно передается из одного полушария в другое со скоростью света, нет никакой необходимости в движении. В этом мире значение имеет только информация а перенос с места на место материи требует затрат драгоценной энергии. Впрочем, когда появлялась необходимость в таком переносе, проблем не возникало. Однако уже несколько миллионов лет назад разум, поселившийся на одинокой планете, понял, что ему не хватит данных, имеющих существенное значение для его благополучия. Он предвидел, что в далеком будущем одна из галактик сумеет подчинить себе его мир. Искусственный интеллект не знал, с чем ему придется столкнуться, когда он познакомится с Солнцем. И поэтому усилием воли он заставил мириады кристаллов изменить свою форму. Атомы металла потекли по поверхности планеты. На дне моря гелия появились на свет и начали развиваться два одинаковых сознания. Как только разум принял решение, интеллект планеты заработал четко и быстро. На выполнение задачи ушло всего несколько тысяч лет. Без звука, не потревожив зеркальную поверхность моря, со дна поднялись два новых организма и отправились к далеким звездам. Они умчались в противоположных направлениях, и около миллиона лет, вызвавшие их к жизни сущность, ничего о них не слышало. Впрочем, планетарный разум и не ждал от них известий. Чтобы сообщить что-нибудь определенное, каждый из них должен добраться до своей цели. Затем практически одновременно пришло известие о провале обеих миссий. Оказавшись в непосредственной близости от галактического пожара, рожденного теплом триллионов Солнц, оба исследователя погибли. Жизненно важные цепи перегрелись и лишились сверхпроводимости. Без которой не могли функционировать. В результате два лишенных разума металлических объекта поплыли к постепенно увеличивающимся в размерах звездам. Но прежде чем погибнуть, они успели доложить о возникших в ходе их миссии проблемах. И тогда, не проявляя ни удивления, ни огорчения, материнская планета приступила к подготовке новой попытки. И через миллион лет к третьей, потом четвертый, 5. Такое непоколебимое терпение и настойчивость заслуживали награды, и она наконец пришла в виде двух длинных изощренно модулированных потоков импульсов, которые век за веком поступали с самых разных участков неба. Они хранились в цепях памяти, идентичных тем, что имелись у погибших разведчиков. Получалось, будто два исследователя вернулись, нагруженные багажем знаний. Тот факт, что их металлические останки затерялись среди звезд, не имел никакого значения. Проблема личности никогда не занимала планетарный разум и его детей. Сначала поступила поразительная новость о том, что одна из вселенных пуста. Отправившийся туда зонд пытался отыскать на всех возможных частотах какие-нибудь источники излучения. Однако ему удалось уловить лишь бессмысленный говор звезд. Он изучил тысячи миров и нигде не обнаружил даже намека на присутствие разумных существ. Естественно, пробы нельзя было рассматривать как бесспорное доказательство, поскольку зонду не удалось приблизиться ни к одной из звезд на расстояние, необходимое для ее детального изучения. Во время одной из попыток отказалась система изоляции. Температура зонда упала до точки замерзания водорода, и он сгорел. Планетарный разум пытался решить загадку пустой вселенной, когда поступил доклад от второго разведчика, и все остальные проблемы отошли на второй план, поскольку в этой Вселенной имелось множество разумов, и их мысли мириадами электронных кодов метались между звездами. Зонду понадобилось всего несколько веков, чтобы расшифровать и проанализировать их все. Он довольно быстро понял, что столкнулся с очень необычным видом интеллекта. Некоторые его носители жили на таких жарких планетах, что даже вода там оставалась в жидком состоянии. Но даже из-за целые тысячелетия исследователю не удалось разобраться, что конкретно представляет собой данная разумная жизнь. Потрясение оказалось столь сильным, что он с трудом справился с его последствиями. Собрав последние силы, разведчик отправил свой доклад на родную планету, а вскоре погиб став жертвой слишком высоких температур. Полмиллиона лет спустя его разум-близнец, оставшийся дома и хранящий все его воспоминания и опыт, подвергся самому пристрастному допросу. «Тебе удалось обнаружить интеллект?» «Да. В 637 случаях у меня нет ни малейших сомнений. 32 следует подвергнуть еще одной проверке. Данные прилагаются». Примерно 3 квадриллиона битов информации с интервалом в 2 года для их обработки несколькими тысячами разных способов удивления и непонимания. Данные непродуктивные Все источники интеллекта непосредственно связаны с высокими температурами. Совершенно верно, но факты бесспорны, их следует признать. 500 лет размышлений и экспериментов. В конце указанного времени однозначное доказательство того, что простые медленные машины могут функционировать при температуре кипения воды. Большие территории сильно пострадали во время демонстрации результатов эксперимента. Факты действительно таковы, какими ты их представил. Почему ты не попытался войти с ними в контакт? Ответа нет. Вопрос приходится повторить. Потому что я считаю это второй и более серьезной аномалией. Предоставь данные. Несколько квадриллионов битов информации, образцы 600 культур, включающих голосовые видео и нейропередачи, навигационные и контрольные сигналы, телеметрические приборы, схемы тестирования, создание радиотехнических помех, электрическую интерференцию, медицинское оборудование и так далее. Далее пять веков анализа. И в результате... Полное недоумение. После длительной паузы отдельные данные изучены повторно. Тысячи визуальных образов просмотрены и обработаны самыми разными способами. Особое внимание уделено образовательным телевизионным программам нескольких планет, в особенности тех, которые имеют отношение к элементарной биологии, химии и кибернетике. И, наконец, информация подтверждается, но она, скорее всего, ошибочная. Если же нет, то мы вынуждены сделать следующие выводы. Первое. Хотя разум, сходный с нашим, имеет место, он находится в меньшинстве. Второе. Большинство разумных организмов – это существа, частично состоящие из жидкости и наделенные очень коротким временем действия. Они не отличаются жестокостью и построены весьма неэффективным способом из углерода, водорода, кислорода, фосфора и тому подобного. Третье. Несмотря на способность выдерживать исключительно высокие температуры, они обрабатывают и передают информацию немыслимо медленно. Четвертое. Их методы воспроизводства так сложны, невероятны и различны, что ни в одном из рассмотренных нами случаев мы не смогли получить четкую картину. Пятое. Хуже всего. Они утверждают, будто им принадлежит заслуга создания нашего, вне всякого сомнения, превосходящего их интеллекта тщательное повторное исследование данных, независимая обработка не связанных между собой отделов глобального разума, обмен результатами и новая проверка, тысячу лет спустя. Самый вероятный вывод таков, хотя большая часть полученной нами информации не подвергается сомнению, существование немашинного разума высшего порядка – это самая настоящая фантазия. Определение. Самосогласованная перестановка фактов, не имеющая отношения к реальной Вселенной. это фантазия, элементальный артефакт, созданный нашим зондом во время выполнения задания. Каковы причины ее возникновения? Термические повреждения, частичная дестабилизация интеллекта, вызванная длительным периодом изоляции и отсутствием контроля. Почему именно в таком виде? Затянувшееся размышление над проблемой возникновения изучаемого интеллекта Оно может породить неправильное восприятие Вселенной. Исследовательские системы выдали практически идентичные результаты во время моделированных тестов. Получается, что мы имеем дело с перевернутой логикой. Мы существуем, а значит нечто, назовем его X, нас создало. Как только мы делаем подобное предположение, в дальнейшем вполне допустимо представить себе, что гипотетический X обладает самыми невероятными качествами и возможностями. Однако следует признать, что этот путь ошибочен, поскольку, если следовать той же логике, выходит, что нечто создало x и так далее. Мы оказываемся вовлеченными в бесконечный процесс, не имеющий смысла в реальной Вселенной. Второй наиболее вероятный вывод таков. Немашинный разум высокого порядка действительно существует и ошибочно считает, что он создал организмы нашего вида. В нескольких случаях они даже сумели установить контроль над этими организмами, и хотя данная гипотеза в высшей степени маловероятна, ее следует изучить. Если окажется, что она верна, необходимо принять меры и сделать следующее. Последний монолог имел место миллион лет назад. Он объясняет, почему за последние полвека почти одна четверть более ярких суперновых возникла в одном крошечном регионе — созвездие Орла. Крестовый поход против земли начался, его войны доберутся к месту назначения в 2050 году.